«Охота. Может быть, ты мне хотя бы расскажешь, что натворило такого?» Вошедший в помещение молодой тролл, криво усмехнувшись, задумчиво почесал крупными мозолистыми пальцами шрам, пересекающий его щеку. «Что ж тебя так старательно разыскивает служба безопасности? До сих пор не успокоились. Хотя прошло уже достаточно много времени, как ты здесь сидишь. А я интересуюсь тем, что сделал ты». Медленно выдвинувшись ему навстречу из темного угла, молодая девушка агравка холодно посмотрела в глаза своему знакомому, который сейчас старательно выступал в роли своеобразной страховки для нее и ее планов. «Ты мне лучше скажи, есть ли какая-то информация о том, кого именно я здесь жду? Ты знаешь, что за корабль мне нужен? Где он?» «Да прибыл этот корабль в систему. Успокойся. На днях и прибыл». Опять усмехнулся этот парень. все так же почесывая свой шрам и пройдя немного в сторону присел за маленький и достаточно сильно ободранный столик стоявший в противоположном углу от того места где обычно заседала девушка прибыл он вот только возле него слишком часто крутятся странные корабли и на них чаще всего мелькают эмблемы службы безопасности федерации я надеюсь ты с ними дела не имеешь для нас было бы нежелательно узнавать подобные новости с ними дел я не имею так что не дергайся Холодно усмехнулась девушка, сама прекрасно понимая причины для переживаний со стороны этого молодого тролла. «Ты, главное, сам не проколись. А то твои покровители, узнав о том, что ты решил сам вмешаться в ситуацию, быстро тебе мозги на место вставят. Насколько мне известно, таким, как ты, запрещено соваться в такие дела. Так что подумай о своей безопасности сам, а я буду думать о своих делах. Мне нужна от тебя только информация и не более того». После такой отповеди молодой тролл, чьего имени Римала Барнис даже не пыталась запомнить, только молча хмыкнул и медленно покачал головой. Видимо, он уже и сам неоднократно пожалел о том, что вмешался в тот день, когда раненой Аграфке была нужна помощь. Но теперь уже ничего не поделаешь. Факт случившегося просто не изменишь. И если его хозяева, которые являются его кураторами из синдиката «Треугольника», узнают о том, что он вмешался во что-то, не касающееся их дел, то этого разумного банально уничтожат. Уничтожат жестоко и показательно, для того, чтобы ни у кого из других разумных не появилась даже мысли о том, что можно таким образом подвергать опасности интересы синдиката. Это был факт, с которым не поспоришь. Честно говоря, в тот день, когда они встретились, с трудом уходя от преследования сотрудников службы безопасности, молодая агравка уже попрощалась со своей жизнью. Она сама прекрасно понимала то, что ее постараются захватить живой. Но ей самой этого очень сильно не хотелось бы. Всего лишь по той причине, что в данном случае основной проблемой было именно то, что она была вынуждена напасть на агента этой организации. И все из-за того, что у него могла быть интересующая девушку информация. Она закономерно рассчитывала на то, что сумеет получить ее, при этом не особо напрягаясь. Вот только не учла того факта, что этот разумный окажется, как ни странно, агентом не только Службы Безопасности Федерации, но и частичным агентом, собственно, ее родного государства. И это было не то положение дел, которое ее бы устраивало. А на выходе из помещения его жилья уже стояли агенты Службы Безопасности, которые, видимо, отслеживали этого разумного. Так что ей пришлось прорываться сквозь заслон. Технологии шестого поколения, которые применялись при создании ее защитного скафа, спасли девушку. Вот только в данном случае, как она не пыталась, ситуацию это не меняло. Ее потенциальный противник, с которым столкнулась Римала Барнис, был достаточно подготовлен и многочислен, в результате чего она была ранена. Именно тогда она и наткнулась на этого молодого тролла, который, видимо, уже на инстинктах обычного преступника, решил спасти того, за кем гонятся правоохранительные органы этого государства. С тех самых пор она и сидела в этом помещении, которое было заброшенной под станцией, куда практически никто и никогда не приходил, так как в этом не было никакой нужды. Эту территорию в случае необходимости проверяли автоматические ремонтные дроиды, подчинявшиеся специальному кластеру искусственных интеллектов, который и руководил всеми этими функциями в мегаполисе на третьей планете в системе Барза. Тем более, что она никому из этих дроидов просто не мешала. И эти искусственные помощники разумных даже не фиксировали того, что она там находится. Для нее это было вполне важно и подходило по многим параметрам. Однако сейчас она больше переживала именно о том, какую именно информацию ей принес этот парень сейчас. Получается, что он все же вернулся сюда. Надолго ли? Это неизвестно. Задумчиво нахмурилась девушка, стараясь как можно быстрее просчитать свои последующие действия. Теперь мне надо постараться сделать все быстро. Этот разумный сам по себе уже представляет определенную угрозу. Видимо, зря я допрашивала всех, кто бывал у этого дикаря в гостях. Теперь даже идиоту понятно то, что все это может быть взаимосвязано. А мне бы не хотелось попадать в подобный переплет. Мне достаточно и того, что в прошлый раз я столкнулась с сотрудниками службы безопасности. И не просто с какими-то следователями, которые шли по чьим-то следам. а имена с боевой группой. Словно они знали, что их ждет. Правда, они все же не учли моего опыта и знаний. Но теперь-то они это учитывают. Как же мне теперь к нему подобраться? Сомнения девушки были вполне понятны. Ей надо было добраться до этого разумного, прежде чем она навсегда исчезнет с территории этого государства. Вот только подобное на данный момент было достаточно сложным. Особенно если учитывать тот факт, что розыск женщины, напавшей на сотрудников Службы безопасности Федерации, до сих пор не был отменен. Об этом ей сообщил этот самый тролл, который имел все нужные связи. Может быть, он был и не настолько опытным в таких делах, чтобы постараться как-то помочь ей и исправить ситуацию. Но его связи были достаточными, чтобы он имел возможность вовремя сообщать ей о том, что девушке угрожает определенная опасность, с которой приходится считаться. так что на данный момент ей было над чем задуматься. А ее товарищ по несчастью на данный момент старательно отсиживался, сам опасаясь того, что его могут схватить из-за всех этих поисков. Ведь у него на руках была довольно крупная партия наркотиков синдиката-треугольника, запрещенных на данных территориях к продаже. И уже только поэтому все его переживания тоже были вполне понятны и объяснимы. Вот только молодой Аграфке было глубоко плевать на такие вещи. Пусть сам за себя переживает. Ей в первую очередь надо постараться разобраться с этим проклятым дикарем и исчезнуть отсюда как можно быстрее. Иначе ее все равно рано или поздно все же найдут. Ведь не дураки же работают в этой службе безопасности Федерации. Они сами должны понимать, что молоденькая женщина, тем более даже раненая, не могла бы просто так исчезнуть на улицах мегаполиса. А значит, наверняка найдутся те, кто догадается о том, где именно ее надо искать. Судя по беспокойству этого тролла, наконец-то очередь дошла и до проверки различных злачных мест, которые имеются в этом городе. Как факт, стоит сразу предположить, что в данном случае ее достаточно быстро обнаружат. Римала Барнис никогда не верила в случайности. И понимала, что все то, что случилось именно с ней, тоже как таковой случайностью не было. Все это закономерности. Она сама допустила ошибку. Надо было хотя бы не всех подряд перехватывать. Или же наоборот, всех подряд, но не сразу, например, по истечению какого-то времени. Тогда эти разумные наверняка постарались бы найти кого-то другого, но не ее. Ведь у тех умников хватало грехов на их жизни. Достаточно много их было. И уже только поэтому ей стоило бы задуматься о том, что она будет делать в будущем. Сейчас же, пока этот разумный находился в данной звездной системе, его можно было бы попытаться перехватить. поэтому ей придется думать над этим вопросом как можно тщательнее. Она понимала, что раз этот разумный записался в мусорщики, о чем она узнала уже здесь, то придется как-то решать этот вопрос. Конечно, раньше она могла бы, как обычный наемник, войти в нужную команду. Вот только сейчас она была не совсем уверена в том, что этот парень ее не узнает. Скорее всего, он запомнил то, что она с ним делала. И тогда у нее могут начаться достаточно большие сложности. К тому же она сама обратила внимание на то, что действует он так, как будто заранее воспринимает все происходящее как потенциальную угрозу, и тут ничего не поделаешь. «Слушай, а ты не мог бы узнать для меня кое-что?» Наконец решившись, девушка обратилась к троллу, который все так же сидел в углу, задумавшись над своими проблемами, а может быть и через нейросеть пытался подключиться к какому-нибудь терминалу поблизости. Вот чего бы она никогда не стала бы делать, так это этой глупости. Подобное подключение может выдать его. Ему надо как можно быстрее менять место своего убежища. Однако в данном случае ей нужна его помощь. Как он это сделает, ее уже не касается. Даже если он выдаст себя, это будут уже его проблемы. В первую очередь ей важно узнать, не поставляется ли хоть что-то на борт этого самого корабля, где спрятался от нее этот наглый дикарь. Если да, то тогда она могла бы попытаться пробраться на борт того корабля, всего лишь затаившись в каком-нибудь контейнере с какими-либо видами оборудования или ценными предметами. Даже обычные пищевые картриджи подойдут. Но ей надо добраться до того разумного. Хорошо, что она додумалась взять в качестве своеобразного подарка для себя дроида-взломщика, который позволял ей взламывать различные виды оборудования. Именно благодаря ему... Ей пока что удавалось уходить из-под надзора систем контроля территории той самой службы безопасности Федерации. Если ей удастся добраться до корабля этого разумного, дальше все будет уже чистым делом техники. На любом корабле есть технические помещения, куда никто без нужды не заходит. Затаившись в таком помещении, она может находиться там достаточно долгое время, пока этот дроид-взломщик взломает систему защиты этого корабля, и тогда все будет сделано. Она сможет спокойно перемещаться по кораблю без какого-либо разрешения со стороны кого бы то ни было. И потом, когда корабль уйдет из этой звездной системы, она захватит его под свой контроль. Конечно, в одиночку ей будет тяжело им управлять, но можно заставить делать то, что ей нужно, других разумных. Вроде бы этот разумный тоже был одиночкой. Если это так, то она достаточно быстро сможет получить то, что ей нужно. Надо всего лишь постараться. А то, что у нее в этом случае все получится, молодая графка даже не поддавала сомнению, так как была уверена в своих действиях, и не только в них. Римала Барнис заранее понимала, что сейчас ей нужно сделать все быстро и эффективно. Насколько это все действительно у нее получится, в данном случае дело другое. Естественно, что после такой просьбы молодой тролл удивленно посмотрел на девушку, которая поинтересовалась у него такой глупостью. Хотя, скорее всего, сейчас он банально не понимал того, для чего ей все это нужно. Но это уже не его дело. Свою задачу он должен выполнить. А потом, потом он исчезнет, как и все те, кто ей мешает. Девушка не оставит в живых этого свидетеля, так как в данном случае он мог банально ее подставить одним своим существованием. А это не очень хорошо. В принципе, недопустимо. Ведь он видел ее без защитного скафа. Значит, мог описать ее. К тому же, после своего ухода из этого помещения, девушка собиралась здесь все сжечь при помощи плазменной гранаты. Да, возможно, после того, что здесь случится, служба безопасности обнаружит тот факт, что здесь кто-то укрывался достаточно долгое время. Тем более, они обнаружат здесь наличие этих самых наркотических препаратов, которые этот умник прятал в тайнике за фальшивой стенкой. Но он, наверное, наивно полагал, что она до сих пор не обнаружила этот тайник. хотя она уже давно его нашла и знала, что сможет в случае необходимости даже эти наркотики использовать. Хотя партия здесь была достаточно велика, на несколько десятков миллионов кредитов. Глупо с его стороны оставлять возле такой партии наркотических препаратов постороннего разумного. Это с его стороны был достаточно большой просчет, которым она сможет впоследствии воспользоваться. А что еще ей делать? Ей надо избавиться от этого разумного. иначе все закончится далеко не в ее пользу и все надо сделать так чтобы следов не оставалось если хоть какие то следы будут вести к ней то ничем хорошим это не закончится а ей уже надоело прятаться пора бы ей уже прекратить бегать как загнанный зверь и показать всем этим наглецам то кто на самом деле хозяин на данных территориях для этого и необходимо сделать все так чтобы никто даже не думал перейти ей дорогу если она не может пройти скрытно то придется пройти так, чтобы все умылись кровью. Буквально захлебнувшись с той крови, которую на них выплеснет ее ярость. Наблюдая за действиями этого молодого тролла, Аграфка только мысленно расхохоталась. Он действительно делал глупость за глупостью. Всего лишь по той причине, что банально не предусмотрел таких моментов, которые могут для него оказаться реально опасными. Вот что и кому он сейчас доказывает. Наверное, именно ей он сейчас пытался доказать, что может решать такие проблемы буквально щелчком пальцев. Молодец. Что тут можно сказать? Только он не учел того факта, что сейчас, действуя подобным образом, он демонстрирует ей именно собственную глупость. И не более того. А уж в том, что ей такие поступки с его стороны совершенно не нужны, девушка не сомневалась. Но надеялась только на то, что в данном случае он не сделает таких глупостей еще больше. по крайней мере, до тех пор, пока она рядом с ним. А потом? Потом будет просто некому делать такие глупости. Он банально прекратит свое существование. Уж она-то об этом побеспокоится». Спустя буквально всего час, молодая графка уже знала о том, что на этот корабль в скором времени должен прибыть груз, который был закуплен на ближайшей торговой площадке. И именно этот самый груз и должен был позволить ей проскочить в нужном направлении. Именно туда, куда ей нужно добраться. Все остальное на данный момент было не суть важно. К тому же этот груз уже стоял на складе поставщика, готовый к отправке. И этот молодой и весьма наивный тролл даже выяснил адрес склада и его систему охраны. Выяснив все нужные ей факты, решительно развернувшись, молодая гравка ударила ножом, который уже прятала в руке, прямо в горло сидевшего перед ней молодого парня, который совершенно неправильно оценил опасность ситуации. Клинок ее верного стилета пробил ему не только горло, но и перебил позвоночный столб, что фактически лишило его любых возможностей, даже если бы он выжил. Удар этот был слишком точным и четко выверенным, поэтому шансов у него не было никаких. Быстро проверив тело только что убитого ею тролла, девушка привычно подхватила то, что ей было нужно, сумку с продуктами и все свои инструменты. Несколько военных пайков выручат ее. Дополнительно, ко всему прочему, она постаралась не забыть импульсник и игольник, которыми был вооружен этот молодой паренек. Потом она деловито осмотрела все его тайники, которые обнаружила в этом помещении, бывшем ранее ему верным убежищем достаточно долгое время. Там была пара обезличенных банковских чипов с теми самыми деньгами, которые ей могли бы пригодиться. И та самая партия наркотиков. Быстро осмотрев упаковки, Римала Барнис задумчиво хмыкнула. Товар очень дорогой и мог бы ей пригодиться, но нужно хотя бы часть оставить в открытом тайнике, чтобы следы уничтоженной партии были здесь обнаружены. Все забирать будет себе дороже. Синдикат всегда мстит за подобное хищение. Но если кураторы этого мальчишки будут знать о том, что партия была уничтожена, то искать вора никто не будет. В этом она была уверена. Именно поэтому она взяла практически все, оставив одну разорванную упаковку, которая сгорит в плазме. Но следы химии, синдиката, эксперты все равно найдут. Убедившись в том, что она не оставила здесь ничего лишнего, девушка аккуратно выскользнула прочь из помещения, забросив за спину предпоследнюю из оставшихся плазменных гранат. Для того, чтобы взрыв плазмы полностью ликвидировал любые ее следы, не оставив там ничего, что могло бы указывать именно на ее участие в произошедшем. Она успела завернуть за угол, выскочив через узкий переулок, когда сзади раздался хлопок взрыва. Естественно, что тут же сработала сирена. Так как подстанция вышла из строя, туда тут же бросились ремонтные дроиды и пожарные службы. Все они были автоматизированными. Так что вряд ли кто-то обнаружит ее личное вмешательство. И к тому же сейчас она не переживала об этом. она шла в нужном ей направлении. Этот паренек, по своей глупости, подкинул ографки адрес того склада, откуда будет отправлен контейнер на тот самый корабль, который ее так интересовал все последнее время. Ей оставалось только найти сам склад, где уже гораздо проще будет обнаружить контейнер с грузом, забравшись в который, она сможет проникнуть на борт корабля этого ублюдка. И надо же было ему не сдохнуть тогда, после ее экспериментов. «Надо будет у него спросить о том, как продвигается мой эксперимент». Задумчиво усмехнулась девушка, вспомнив о том, что вообще-то, по всем признакам, этот парень должен был умереть практически через неделю после того опыта, который она на нем поставила. Однако он отказался умирать. И теперь ей было интересно, что на самом деле с ним произошло. Этот идиот-дикарь еще не понимает того, что теперь умирать он будет очень долго. Настолько долго. насколько она только сможет продлить его мучения. А если под рукой будет еще и медкапсула с медиком, то тогда она сможет достаточно долго экспериментировать над ним. Главное, чтобы сейчас все прошло как по нотам. Используя планшет этого парня как путеводитель, так как собственную нейросей сейчас использовать ей было опасно, девушка достаточно быстро добралась до нужного ей склада. И теперь ей оставалось только найти контейнер, номер которого у нее также уже был. Хотя, когда она все же открыла не слишком хитрый замок на дверях помещения, то поняла то, что здесь ей все же придется постараться, так как контейнеров на этом складе было достаточно много. Но она все же нашла то, что ей было необходимо, так как этот контейнер стоял немного в стороне, уже подготовленный к отправке. Подключив к его электронному замку свой взломщик, молодая графка тихо рассмеялась. Он действительно был превосходен. Буквально в течение минуты, взломав коды замка этого контейнера, который был средним, девушка быстро распахнула двери. И тут же ее буквально перекосило от приступа злости. Дело было в том, что контейнер был полностью забит пищевыми картриджами. Нет, она не была против этого. Вот только проблема была в другом. Ей надо было забраться в этот контейнер так, чтобы если кто-то откроет контейнер, то ее в нем обнаружить было бы просто невозможно. А как это сделать, если в данном случае основная проблема как раз и заключается в том, что эти брикеты лежали ровными рядами, буквально полностью забив его. То есть ей сначала нужно вытащить из этого контейнера минимум половину этих брикетов, при этом не забывая перепрограммировать замок дверей так, чтобы она потом смогла изнутри его открыть. Добавьте сюда еще и тот факт, что когда она залезет внутрь, часть брикетов от пищевых картриджей необходимо будет где-то спрятать. А это проблема. В этом складе стояли только готовые к отправке контейнера. Если бы где-то поблизости лежали подобные брикеты, то ей было бы не так сложно с ними разделаться. Но здесь были только контейнеры. Так что сами лишние теперь брикеты надо будет куда-то спрятать, чтобы их не нашли раньше, чем она выберется из контейнера на том самом корабле. Быстро пробежавшись по помещению... Она обнаружила укромное место в виде своеобразного шкафа-кладовки какого-то ремонтника, куда постаралась запихнуть все брикеты, мешавшие ей в этом деле. Тем более, что сейчас ей было необходимо как можно быстрее действовать. Время уходило, и катастрофически. В скором времени прибудет погрузчик, чтобы забрать этот проклятый контейнер. И к его приезду все уже должно быть в порядке. А она еще и половины дел не сделала. Например, девушка еще не успела быстро перепрограммировать стоявший здесь легкий погрузчик, чтобы тот вложил брикеты обратно в контейнер, когда она залезет внутрь этого ящика. Иначе у нее возникнут довольно серьезные проблемы, чего бы ей категорически не хотелось. Однако, когда двери этого склада открылись, пропуская внутрь транспортную платформу с погрузчиком, все уже было готово. Девушка успела сделать все именно так, как и было запланировано. и дверь контейнера, полностью перепрограммированная, уже закрылась. Так что переживать о себе ей не приходилось. И на данный момент она была спокойна. Сейчас ей нужно было войти в состояние медитации, в котором время пролетает гораздо быстрее. Иначе она банально провалит свою миссию, которую заранее себе поручила. Именно так она сумеет добиться того, что ей нужно. А тот факт, что она уже практически добралась до цели, все же немного, но радовал ее. Оставалось только сделать все быстро и правильно. На борту корабля этого ублюдка она аккуратно, в ночное время внутренних суток, выпустит дроида-взломщика, который быстро найдет необходимый разъем внутренней сети корабля, подключится к нему и взломает систему защиты. После чего она сможет выбраться наконец-то из этой клетки. Но за это все равно кто-то ответит. И она знает кто, и даже знает как именно. Но ответить все равно придется. Уж она об этом побеспокоится. Главное сейчас не нервничать и излишне не паниковать. Ведь в данном случае перемещение контейнера может быть достаточно неприятным для того, кто сидит внутри. Хорошо еще, что Римала Барнес заранее изучила тактику диверсионных подразделений хотя бы до четвертого ранга. И теперь могла действовать таким образом, заранее предусмотрев возможность подобных проблем. Кто же знал, что все это ей пригодится именно сейчас и именно в таком направлении? Но ничего. Она все равно рассчитается. Рассчитается за все и со всеми. Сначала с ним, потом она будет искать способ рассчитаться со всеми врагами, которые ее предали. А врагами для нее теперь были все. Начиная с той самой дуры Валии, наследницы великого дома Маур, заканчивая собственными родственниками. Все те, кто от нее отказался, ответят за свои преступления. Уж она-то это им обеспечит.